Глава 26 шестая. Один тайный маг, другой кажется тоже со своеобразными способностями. Зачем им принцессы срединных земель, если у них самих полно скрытых талантов? Чем управляю? Вполне искренне восклицает Сесил. Вот этим. Указываю на наши переплетенные ладони. Я держу тебя, верно? Он кивает. Если ты об этом, мне казалось, это очевидно. «Ничего очевидного. Я про внутренний трепет, который ощущаю от твоих прикосновений. Теперь понятно, почему не сработало, когда я самостоятельно пробовала тебя поцеловать. Это все ты наводишь на нас наваждение. Только к чему, я не понимаю!» Восклицая возмущенно. «Ах, ты про это!» Сесил улыбается своими уголками губ. «Нет, это не я. Это наша с тобой природа. Не хотел тебе говорить раньше времени». Он отклоняется обратно на спинку сиденья. «Мы с тобой образовали пару. Именно с тобой, а не с Амели, из Срединных земель. Правда, неожиданно, но здорово!» Он изображает воодушевление на лице. «Чего?» «Недоверчиво хмурюсь. Я сразу подозревала, что мир мне достался дефективный. Но чтобы настолько, даже пары образовываются не по канону, а может, это канон не прав? Как много землян может похвастаться тем, что они путешествовали в другие миры? Тот и оно!» Такие, если и есть, не признаются. Есть, конечно, одно «но», но оно есть всегда. Продолжает тем временем Сесил. «Путь домой тебе, боюсь, закрыт. Придется остаться здесь, со мной, строить наше долго и счастливо. Ты рада?» Смотрю на короля с несколько секунд, пытаясь проанализировать, что я только что услышала. И не могу. Это шутка, да? Какой-то местный юмор, верно? «Что ж, монарх с хорошим чувством юмора – это прекрасно, наверное». «Качаю головой. Но ну, странно. Ты совсем не похож на человека, встретившего свою пару. Не чувствую я заботы и трепета, а вот потребительское отношение к себе очень даже ощущаю. Это ненормально». «Ты эксперт в истинности». Сесила просительно вскидывает брови. «Наша связь – лишь намек на отличные отношения. Она не обязана заставить нас с тобой любить друг друга по щелчку пальцев». Откидываюсь на собственное сиденье и отворачиваюсь к окну. «Все-то здесь сложно и одновременно просто. Словно я в сказку попала, эдакий вариант Алисы для взрослых. Помню, всегда любила эту историю, но всегда осознавала, какая она странная. Хотя природа, привычная за окном, как будто и никуда и не попадала. Разве растений и цветов больше? Но это логично, климат у них мягкий. Происходящая не шутка, Амелия», — добавляет Сесил через некоторое время. «Можешь не верить. Принятие постепенно придет. Я и сам немного удивлен, если честно, но в итоге рад. Как я уже говорил, ты мне нравишься куда больше другой Амелии». «Договаривает, и только я собираюсь заговорить, добавляет». «Вторая остановка. Не волнуйся, говорить буду я». «Поднимается на ноги и берет меня за руку. Подчиняюсь. Делать все равно нечего. Голова и без того пухнет от количества непонятностей вокруг. Снаружи картинка повторяется практически в точности с предыдущим поселением. Люди, конечно, другие, но их также много, и абсолютную любовь по отношению к своему монарху они не выражают это точно». Приклеиваю на лицо улыбку и иду с идеально прямой спиной рядом с Эсселом. Чувствую себя участницей конкурса красоты. По крайней мере, на них тоже всегда изящные платья, макияж, прически и абсолютно неискренние улыбки. Наверное, традиционная речь от конкурсантов здесь пришлась бы по вкусу. Пожелать мира во всем мире и отсутствия холода. Это ли не благодать? Хотя, с голодом, пожалуй, лучше молчать. Налоги у них высокие, я ведь узнала. могут снова обозлиться на такую выскочку как я доходим до импровизированной сцены снова повторяется речь сесила раздача даров только я молчу всматриваюсь в толпу от нечего делать должна признать после подарков многие недовольные лица сменяют выражение на более благосклонное их лица сглаживаются взгляд уже не выражает столь большого недовольства и скептицизма что ж я рада что план сесила по захвату любви у подданных работает не права я значит Но внезапно что-то в воздухе неуловимо меняется. Неясное чувство тревоги буквально заполняет всю меня, заставляя нервно озираться по сторонам в поиске источника волнения. «Амелия, стань-ка чуть за меня, уходи, сейчас будем, не нравится мне тут». Говорит Сесил на ухо, и я понимаю по его напряженному выражению лица, что он ощущает то же самое, что и я. «Думаешь, нам не кажется?» «Озадачно хмурюсь. Уверен». Отвечает он, поджав губы, отворачивается от толпы, берет меня в кольцо своих рук, и в этот момент я вижу источник нашего волнения. Стоящий чуть поодуль от основной массы народа мужчина, с хладнокровным выражением на лице, достает из-за пазухи небольшой арбалет и направляет его на Сесила. Наблюдаю за этим, словно находясь в замедленной съемке. По периметру полно стражников. Неужели никто из них не отреагирует, не заметит? Но, кажется, нет. Их внимание целиком и полностью приковано к толпе. Вот за ней-то они следят напряженно, справедливо ожидая подвоха от основной массы, а не от кого-то, словно случайно забредшего на площадь. А мужчина тем временем заряжает арбалет, прицеливается и выстреливает. «Нет!» — кричу я в ужасе и, поддаваясь инстинкту, в последний момент закрываю Сесилу собой.